Брак двенадцатый. Глава первая. Более двух месяцев спустя. Мари. Тяжёлая мужская рука покоится на моей талии, а размеренное дыхание согревает затылок. Влад спит, прижавшись горячим торсом к моей спине и уткнувшись носом в волосы. Аккуратно, стараясь не разбудить мужа, проворачиваясь в его объятиях, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. Всматриваюсь в красивые, до боли родные черты и лихорадочно выдыхаю. Остро хочется провести пальчиками по щеке мужа, спуститься от подбородка к шее, погладить измученные шрамами плечо и грудь, а еще исцелить его душевные раны, раз уж ничего не могу сделать с телесными». «Дикий зверь, он такой расслабленный и безмятежный сейчас, и такой мой». Эти два месяца мы провели на удивление спокойно. Нет, конечно же, мы не упускали возможности укусить друг друга, зацепить, поспорить, но моменты примирения были гораздо ярче мелких неурядиц. Влад по-прежнему ответственно относился к своему врачебному долгу. Часто бывал в клинике, а в перерывах тратил время и нервы на борьбу с Димой, хотя тот всячески отрицал свою причастность к аварии. Но как бы муж ни был занят, да скольки бы не задерживался на работе, мы всегда просыпались вместе. Я словно стала его личным якорем, который держал дома, маяком, куда ему всё время хотелось возвращаться. «Доброе утро, родная!» Хриплый шёпот вырвал меня из размышлений. «Привет!» — улыбнулась в ответ и поцеловала Влада в щёку. «Поздно вчера вернулся. Недовольно поинтересовалась, а он решил промолчать. Значит, поздно». «Тебе нужно отдыхать, Влад!» — с укором посмотрела на него, надув губы. «Признаться, муж и так чаще находился дома. Больше времени проводил со мной, стал спокойнее, и даже головные боли его почти не беспокоили. Если бы ещё исключить из жизни Влада некоторые нервирующие факторы, вроде Димы. «Я отдыхаю. С тобой», — хмыкнул муж и намеренно легко, едва касаясь кожи, провёл пальцами от моей талии к животу, заставив дёрнуться и импульсивно сжаться в комочек. Влад прекрасно знал, что я безумно боюсь щекотки. Ещё шутил постоянно, называя ревнивой. Несмотря на моё сопротивление, муж продолжал щекотать меня, сжимать в объятиях и целовать попутно. Я визжала и извивалась в его руках, слыша бархатный смех моего мужчины. Никогда бы не подумала, что он может быть таким — добрым, радостным, и искренним. Нет, для окружающих Влад по-прежнему оставался ледяным истуканом, способным уничтожить одним взглядом. Но со мной позволял себе быть настоящим. О любви мы не говорили. Я и сама не желала поднимать эту тему, помня его лекцию о гормонах на первой встрече. Мне хватало той обволакивающей нежности, которую я видела в его глазах. Вот как сейчас. Отсмеявшись и запыхавшись, мы лежали в обнимку, наслаждаясь нашей близостью. Муж перебирал мои локоны, накручивая на пальцы, и мне иногда казалось, что для него это своеобразный антистресс. Ну и пусть. Улыбнувшись, Влад потянулся к моим губам. «Влад!» — отстранилась, не позволяя ему поцеловать себя. «Я хочу восстановиться на работе», — выдала, пользуясь моментом. Моя работа — это компромисс, на который пришлось пойти нам обоим. Первое время Влад усиленно пытался уговорить меня расторгнуть брак. Официально. Но я решила, что сначала фиктивное замужество, а потом фиктивный развод — это слишком. К тому же я очень хотела, чтобы Влад всё-таки оформил документы на особняк своей семьи. Он так долго и мучительно шёл к этой цели, что я не могла позволить ему отказаться от мечты. Впрочем, у меня был и личный интерес. Несмотря на то, что Веприв все эти дни играл роль идеального дядюшки, я упорно не хотела жить с ним под одной крышей. И перспектива переехать с Владом в особняк грела душу. В конце концов муж сдался мне, но выдвинул свои условия. Я ушла в бессрочный отпуск, а он нанял охрану, оцепив дом пытался даже представить ко мне личного телохранителя, но я взбунтовалась, заявив, что буду ездить по городу исключительно с Михаилом. К моему удивлению, Влад пошёл мне навстречу. Однако, если подумать, муж в итоге заточил меня в четырёх стенах. Правда, по моему согласию, но всё же. Хитрец. Всё наследство оформлено, Дима занят проблемами, которые ты ему устроил продолжала уговаривать мужа. «Да кому я нужна сейчас?» отмахнулась шутливо. «Мне. Всегда». Серьёзно откликнулся Влад, и я чмокнула его в нос. «Я на работу хочу, мне дома скучно!» капризно сжала губы. «Хорошо», подумав, кивнул Влад, а я стиснула его в объятиях. Веревки из меня вьёшь, ведьмочка!» Довольно прорычал муж, отвечая на мои ласки. Из железа невозможно, вить верёвки, ехидно прищурилась. У тебя получается. Поцеловал в лоб и поднялся с кровати, подавая мне руку. Идём завтракать? Через чур поспешно вскочила на ноги и вдруг почувствовала, как горло подкатывает тошнота, а в глазах мутнеет. Покачнулась, но незамедлительно была подхвачена крепкими руками Влада. «Что с тобой, родная? Тебе плохо?» Взволнованно проговорил муж, не выпуская меня из объятий. «Просто резко встала», — пролепетала неуверенно, хотя сама не понимала, что происходит со мной в последние дни. Однако беспокоить мужа лишний раз не хотелось, поэтому аккуратно отстранилась и натянула на лицо улыбку но это почему-то не сработало. Наоборот, Влад стал пугающе серьёзным и внимательно посмотрел на меня, точно врач на пациента. «Марина!» — строго начал он, а я не придумала ничего лучше, как поцеловать его, обезоруживая. А потом, взяв за руку, потянула в душ. «Думаю, мы выкроем немного времени до завтрака на поправку моего самочувствия». В столовую мы спустились несколько позже, чем планировали. Молилась всей душой, чтобы веприв к этому моменту уже уехал из дома. Но мои надежды осыпались прахом, стоило лишь переступить порог. «Доброе утро, мои дорогие!» — приторно пропищал Пётр Петрович и полез ко мне обниматься. Ловко увернулась от его рук, сделав вид, что не заметила — и на всякий случай спряталась за спину Влада. «Мне были противны родственные порывы Веприва. Ничего не могла с собой поделать, даже ради мужа. Пётр Петрович усадил нас за стол, будто мы были здесь гостями, и поставил перед нами по чашке кофе, заранее приготовленного. Если бы я сейчас была одна, то, как обычно, придумала бы причину, чтобы или сбежать обратно в комнату, или уехать с Михаилом. Но не желая волновать Влада, я покорно сидела и потягивала остывший кофе, приготовленный вепривым. Может, Елену вернём, выдал вдруг дядя, и я поперхнулась от неожиданности. А то придётся вам скоро мне доплачивать за услуги экономки, захохотал он, от чего меня передёрнуло. Невольно и настороженно переглянулась с Владом, а он успокаивающе накрыл мою руку своей. Нет, Отрезал жестко. «Но ты прав. Нужно найти новую экономку». «Я этим займусь», — спохватился Пётр Петрович, но Влад остановил его жестом. «Нет, я сам», — строго ответил и, подумав, перефразировал. «Мы сами». И поцеловал мою руку. Вепрев оценил нас непроницаемым взглядом и расплылся в неестественной улыбке. «Конечно, конечно!» Чересчур любезно протянул он «Вы же семья!» И, подмигнув мне, наконец-то покинул столовую. Вздохнув, потянулась к тарелке с колбасной нарезкой и взяла кусочек копченого сервелата. Но стоило только поднести его к рту, как от резкого запаха меня начало мутить. Откинула колбасу, которая наверняка была испорченной, и поспешно вытерла пальцы. Но тошнота не проходила. «Всё в порядке?» — обратил внимание Влад на мои странные манипуляции с едой. «Воняет!» — коротко бросила, вскакивая из-за стола и направляясь в уборную, а за спиной услышала недоумённое хмыканье мужа.